Десяток лет тому случилось это. В топоры я еще самосильным был. Сказывал тебе, что я властитель этому месту. Один я здесь на сотни верст. Помню, голубое глазастое утро было. Глубокий снег лежал. Месяц ноябрь кончился, скоро Николин день, а к Николину дню надо пушнины добыть изрядно. В Николин день две ярмарки живут. Одна в Минусе, другая в Усинском. Вот туда и надо пушнину доставить, долг сквитать. Должен я был Абдулу Махметову, богатому купцу, близко к тысячи. Абдул Махметов — человек крутой, не оправдаешь себя, туго тебе будет. Вот вышел я зверовать на промысел. Первонаперво лег на новом месте спать, в зимовье своем, и видел сон. Будто белки через реку плыли, хвосты вверх трубой — хороший сон. Добыча будет добрая. Ладно, выхожу на поляну, А дело к вечеру. Солнце к книзу клонит, Тени от деревьев в синь пошли. Бегучие огонечки по снегу полыхают. Глянь, две лыжницы, Две дороги от лыж В нетоптанном снегу моем. Как так? Кто мог осмелиться Мое царство поганить? Вскозырился я весь, Упрямое кровище заиграло в жилах, Следить, следить. Лыжницы под горку, И видно мне с горы два черных человека. Один сидит, это колени обхватил, будто задумался. Другой поодаль на боку лежит. Лыжи валяются в сторонке. Смотреть, смотреть, не шевельнуться, будто мертвые. Вот так раз. Да ведь это купчина мой, Абдул Махметов. И в мыслях твержу себе. Ну, Бакланов, действуй. Людишки погибают. И стал лыжи укреплять. А чёрт и говорит мне, ты погоди, куда ты? Как куда? Ты вчера родился, что ли? Ведь люди там. А чёрт мне, нечто это люди? Один купец Абдулка, другой его поводырь дурак. Нет, отвечаю, нельзя, закон тайги не дозволяет, надо спасать людей. А чёрт и говорит, эх, Бакланов, Бакланов, закон тайги обормоты выдумали. Одной правдой не прожить, не ходи, Бакланов. «Обожди немножко, ну немножко, стой!» «Нет, пойду. Кого ты спасать хочешь?» «Ты ему тысячу должен, ведь он грабитель. Ведь сколько он на тот свет народу сплавил, сколько народу померу упустил? пустил!» «Его все клянут, а ты спасать хочешь, дурак ты!» «Ведь он на ярмарку идет, пять тысяч у него в сумке, все твое будет! Ты только стой на месте, все без тебя сделается!» И уж скоро, совсем скоро будет так, как надо. И не будешь ты горе мыкать, в Москву уедешь. Сладкая жизнь твоя пойдет, ты только слушайся меня. Стой!» Огляделся я. Туда-сюда глазами шарю, голоса лукавого ищу. Пусто. Только те двое чернеют в сугробах, да от солнца по снегу алые полосы пошли. Говорит мне черт, он дочерь твою изобидел. Брата твоего в могилу свел, он и тебя за братом в гроб загонит, ведь он же враг твой. Враг? По что ж ты хочешь спасать его? По то, что враг он мне, по этому самому. Друга всякий будет спасать, это не диво, врага трудней. Ум твой пустой, Бакланов. В душе твоей гордыня, Бакланов. И ты только вспомни, что святые отцы рекли «Гордыня, дочь дьявола». «Убей в себе гордыню, Бакланов, дай околеть купцу!» «Нет, будет жив, может, добрые дела окажет!» И плюнул тут черт. «Тьфу! От змеи не родится голубя! Неотмолимый грех тебе, ежели змею не изничтожишь!» «Взяло меня за живое!» «Говорю в думах черту своему!» «Не раз и не два, — сказывал мне родитель, — «жил в тайге пакостник один!» Забеглый каторжник Варнак. И так он насолил крещеным. Замыслили крещеные убить его. А тут совесть в нем голос подала. Противно Варнаку жизнь стала в крови, в злодействе. И порешил он на себя руки наложить. И только голову в петлю вставил, чтоб глотку затянуть, бегут тайгой мужики. «А, злодей!» А Варнак и говорит им. «Моченьки не стало жить так». «Совесть мучает меня». А мужики ему, «Ежели перестанешь злодеем быть, тогда живи. Запрету от нас нет, живи». Заплакал в ответ Варнак. И сказывал мне родитель, не раз, не два, стал с тех пор Варнак самым желанным человеком. Вся округа узнала о его жизни праведной. Вся округа ходила к нему за запущением. И стал Варнак святым. Вот так же и с Абдулкой может приключиться. Примолк, черт, не вздышит. Видно, слюня на клубок мотает. Только кончил я раздумье, он и говорит. Чудак ты, Бакланов, ей-богу, чудак. Абдулка, твой злодей неисправимый. На душе у Абдулки До самого донышка копать одна, грязь. Нет, скользки твои речи, Увертливый, отвечаю я черту. Ежели дождь неделю поливает, Не верь, что солнца нет. Скатится тучи, вот оно, солнышко-то, вот. Так и душа чужая, мрак, мрак, и вдруг светло. И не знал, чёрт, что ответить. Только дыхнул в душу мне, «Убей змею». «Нет», — говорю я, — «не возьму на себя греха». «Баклана, вдруг», — убеждает меня чёрт, «ради Бога не страшись греха, ведь дело твоё будет бескровное». Крови ты ни капли не прольёшь, Руки своей не замараешь кровью. Совесть замараю, И совесть твоя будет бела, как снег. Ты только обожди, Ну, обожди, Бакланов, прошу тебя, Умоляю, не ходи. Сейчас они замёрзнут. Прочь с дороги. Ударил я голосом и зашагал на лыжах. А чёрт всхлипнул, и чую, сзади меня идёт. Дышит в затылок жаром, темные искры рассыпает передо мной, И сердце мое чавкает, чавкает пёсьями зубами, Больно сердцу, и душа дрожит, вот-вот схватит меня, Вот-вот схватит, и уж схватил, Окаянная сила, поймал за ногу, поймал, Стоп, левая нога, стоп, правая нога, И я сам стоп, и стал крутиться чёрт в моей душе. Опять ласковым прикинулся, сердце лежит, из моих дум Каинову удавку хочет видеть.